Когда жихарь был еще маленьким жихаркой Его пестуны, кот и Дрост Держали при лесной разбойничьей избушке пасеку Так что про пчел богатырь знал очень много А принц не успел как следует разглядеть пленителей Вот и верил всему И вылажат оттуда один за другим Сразу взрослые на конях, даже при оружии Глаза есть, ты заметил, у них на выкате И не глаза даже, а черный бельму в сеточку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 Радуйся ясному солнышку и доброй чарке Нет, они норовят живых людей крысти душить Должно быть там с ними что-то происходит такое страшное Что они не терпят живого, предположил я Артур Да ну, расскажи-ка, потребовал Жихарь А то станем ночевать, а ты меня в полночный час задавишь Рука принца заплясала у пояса в поисках меча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 Размачивали каменный ордынский сыр и помаленьку жевали, раскидывая мыслью туда-сюда, как преодолеть нежданную преграду. Сильно грамотный принц рассказал историю про Икара. «Вот дурак!» — пожалел греческую юношу Жихарь и тут же признался себе, что и сам бы не утерпел пихнуть в солнце кулаком. Он порылся в памяти. Вдруг Неклюд Беломор заронил туда и тайное летучее слово —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 и тут же предложил приманить демона оседлать его и так лететь. Дело шло к вечеру. Решили на ночь устроиться в ханском шатре. «Юрта называется», — пояснил жихрь. Выкинули вонючие кошмы, полюбовались, пока свет позволял узорами на обнаружившемся ковре. Нашелся и бурдюк с перебродившим молоком. Принц здоровой выпивкой побрезговал, а жихрь, зажмурив глаза и нос, пригубил. «После бань сойдет», — сказал он и глубоко задумался. «Да, хорошо бы в баньку. Полюбилась тебе банька, не та предательская, а настоящая у адамачей. «Когда в мои руки попадет тот, по вине которого я лишен семьи и престола», — сказал принц Яртур, «он у меня не получит легкой смерти и сполна узнает, что такое веник».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 Жихарь долго-долго глядел на эти пляски тонкого купола, а потом заорал «Будемир, отдыхай, береги силы, и этого хватит!» И добавил, повратившись к принцу «Глупый был твой Икар! Ты, батюшка, его дедал, не лучше! Охот была крыльями махать, руки портить! Далеко им до некоторого молодого витязя! Завтра же будем на той стороне пропасти".